Предложение от Артема Боровика. Он предлагает снять документальный фильм о моей книге. По таинственному стечению обстоятельств этот телефонный звонок раздается из моей бывшей квартиры в Трубниковском переулке, возле Спаса Хаус, в которой теперь находится офис совершенно секретно. Все оговорено, продумано, интересный сценарий, но распустились листья, переменился ветер, Ожила природа. Стою на Новодевичьем кладбище. Гора цветов, венков, портрет Артема. Плачу. Вспоминаю наши планы. Зашла в читальню Союза театральных деятелей. Переполох. Все обнимают, целуют, поздравляют с книгой. По моей просьбе мне дают рецензии, которые я не читала. Там же снимаю их на ксерокс. Приезжаю домой, изучаю. Вот независимая газета. Автор Григорий Заславский. Много чуши, поскольку непонятно, а читал ли автор статьи книгу. Или это его стиль, или он выражает сформированное кем-то мнение и даже идет дальше, пришивая мне лейблочку антисемитки. Описание чека, нижняя часть лица, тупый нос с широкими ноздрями и мясистая область под носом выдают низменную натуру цитирует он мол это описание кажется позаимствованным из антисемистских физиогномий которыми были завалены базарные лотки в начале века Бытовало тогда представление что еврейский нос с горбинкой уже обозначает низменную натуру у базарных лотков в начале века я не стояла а в конце века благодаря ельцину и революции у меня появилось такое количество хороших книг о которых я и не мечтала. Физиогномия – очень интересная и полезная наука, чтобы с первого взгляда видеть, с кем ты общаешься – с подонком, мерзавцем или с порядочным человеком. В моей книге по физиогномии Фрэнсиса Томаса написано «Горбинка, расположенная ближе к переносице, свидетельствует о склонности к атаке, задиристом и скандальном характере». И ни слова о национальности. Интересно, товарищ Заславский. Хотелось бы посмотреть на ваш нос. Есть еще одна наука – духоведение. По прочитанному определяется уровень сознания человека. Человек имеет три уровня сознания – низший, средний, высший. Каждый из нас является приемником, настроенным на определенную частоту. И частота низшего сознания ловит только уровень низшего сознания. Все остальное у него будет в диапазоне волн, который ему до уха не доходит. Такой же случай произошел и с вами. В своей очень в совковом стиле написанной статье вы меня упрекаете в некоторой излишней серьезности к себе, в ненависти к советской власти и во вранье. «Да, я не люблю советскую власть», И ее люто не любили Андрей и Мария Владимировна, и многие-многие другие, порядочные люди. На дворе третье тысячелетие. О какой советской власти и любви к ней вы говорите? Система под названием «Прокрустого ложа» изуродовала не один миллион людей. И намеренный словесный балаган вашей статьи свидетельствует о том, что эта система сильно владеет вашими мозгами. Какая геройская защита Плучика! Естественное в те годы посвящения премьеры Бани грядущему юбилею революции, Егорова комментирует. Не упускал возможности лизнуть, так что иначе бы спектакль не выпустили, в расчет не берется. Давайте уж не будем забывать наших корифеев режиссуры. Анатолия Эфроса, Юрия Любимого, которые не лизали, а даже наоборот, и не ставили спектакли к юбилеям революции. В конце этой издевательской, я бы даже сказала, фашистствующей статьи, фраза Марии Владимировны, выдранная из контекста, цитирую. «Господи, что стало с Россией? Какая бедная церковь!» и комментарий обершулера Заславского как всегда у русских, язычество и христианство предстают в неразрывной и запутанной связи. А я вспоминаю последний год жизни Марии Владимировны. Последняя Пасха, ей 87 лет, у нее очень плохо ходят ноги, но в половине двенадцатого мы одеваемся, и она говорит, «Я обязательно должна пойти к заутренне, и мы идем, вернее, не мы идем». А я иду, а она идет, повиснув на мне. С трудом доходим до ближайшей церкви. Только что восстановленной, ей сразу ставят стул. В двенадцать часов раздается. «Христос воскрес!» И у Марии Владимировны навертываются слезы. «Господи, что стало с Россией? Какая бедная церковь!» потому что в детстве с родителями она была постоянной прихожанкой храма Христа Спасителя, где, как она говорила, раздевались. Издавна в глубинках, в глухих деревнях, да и в городах церковь была очагом не только веры, но и прекрасного образования. С детских лет ходящим в храм прививалась культура самого высокого класса, история. Старославянский язык, философия самая высочайшая в мире живопись иконопись, церковное пение, выше которого ничего нет в мире музыки, и, наконец, убранство церкви, плоды духовного и вместе с тем ручного труда. Все это вместе столетиями выковывало то, что теперь зовется загадочная русская душа. В 1933 году В Стокгольме русский писатель Иван Алексеевич Бугин при получении им Нобелевской премии в своей речи сказал, «Должны же быть в мире зоны независимости и свободы, как то любовь, смерть, творчество. Моя книга — это зона независимости, куда я вас не приглашаю, товарищ Заславский, в вашем неопрятном балаганном мундирчике». Любимый анекдот Марии Владимировны. В амхате ставили гоголевского ревизора. Один известный актер, репетирующий городничего, то и дело бегал в пошивочный цех, все примерял мундирчик. Портным был еврей. И актер, примеряя мундирчик, все время действовал ему на нервы. То спина не так сшита, то рукава не так лежат, то пуговицы не на месте. Наконец, портной не выдержал и взорвался. «Послушайте, не мундикчик играет, а актер из граньше. А вы как били говно, так и останетесь его». Хотелось бы, чтобы независимая газета была независима от таких журналистов. «Франция», «Юг Парижа», «Рюфорте 41». Особняк, который принадлежит Рене Гера, словисту с энциклопедическим образованием, в Европе он входит в тройку крупнейших коллекционеров произведений русского искусства. Сидим вдвоем в его особняке. Это музей живописи, литературы, дореволюционного русского и иммигрантского искусства. Имена Зайцева, Бунина, Шмелева, Бурлюка не сходят с его уст. Рене говорит по-русски несравненно лучше, чем мы. Много лет он был дружен с Зайцевым, Шмелевым, Адаевцевой, Г. Ивановым. Горит камин. Мы медленно тянем Анисовую. Это уже не иммиграция русского человека, а иммиграция России, показывает он на свою коллекцию книг и живописи. Мы не в изгнании, Мы в послании! Родина имеет для нас смысл не географический, а духовный, цитирую я Мережковского. Мы поднимаемся на третий этаж. Из окна виден центр Парижа и светящийся купол, под которым захоронен Наполеон. Перед окном верхушка березы, вся в каплях от дождя. Ее посадил сам Рене и русскую березу и сирень в саду, и крыжовник. На русском кладбище в Сен-Женовье в Дебуа мы задумчиво ходим по русским могилам, а каждой Рене что-то рассказывает, а я читаю стихи, которые сдавливают горло. Печальную повесть изгнания, быть может, напишут потом, а мы под дождя дребезжанье в промокшей земле подождем. Это наши корни, наша культура, Андрюша, которую ты так любил, чтил, и она всегда была ярко выражена в твоем творчестве. Весной пришла к тебе на Ваганьково. Там лежит на земле письмо мне. Прихожу домой, а дома еще одно письмо. Из Парижа. от Трине Гера. Дорогая Татьяна, огромное вам спасибо за вашу прекрасную книгу, Андрей Миронов и я да еще строгательной надписью, тронут вниманием. Вашу книгу я прочел с неослабевающим интересом, хотя этот театральный мир советский, мне не знаком, ведь я в те годы в Союз не ездил, точнее, был невъездным. Но, тем не менее, благодаря вашему таланту можно так живо все себе представить и увлекаться, ибо ваша книга талантливо написана. И получилось захватывающе даже для меня постороннего. Браво! Поздравляю вас с заслуженным успехом и отдаю дань вашему жизненному таланту. Не собираетесь ли вы в наши края? Был бы очень рад нашей встрече с лучшими чувствами и пожеланиями. Обнимаю вас. Искренне ваш Рене По Паскриптум спасибо за книгу это письмо от рене гера изумительная брошка на груди моего творчества мне снится сон я такая красивая в необычных огромных серьгах смотрю на себя в зеркало а там на фоне моего лица мост через десну в похре где мы когда-то танцевали с андрюшей летает редкий снег Вода в реке еще не замерзла. Я хочу повернуть голову в сторону моста, но не могу. Серги тяжелые, не позволяют и позвякивают. Не оборачиваясь, вижу в зеркале. Стоит на мосту человек, седой, перегнулся через парапет и смотрит в воду. Проснулась. Озарение. Это Андрей. Сцена, как у меня в финале книги. Так, зеркало. Серги, седой Андрей на мосту. Надо ехать немедленно. Это знак. Днем я уже была в похре. Прошла знакомым путем мимо дачи, спустилась с горки, иду к мосту. И вдруг вижу, опершись на перила, стоит человек с совершенно седой головой. Андрюша, почти уже выскочила из меня. Подошла. Человек повернулся и посмотрел прямо в глаза. Что вы тут делаете? Требовательно спросила я. Стою на мосту, смотрю. А вы? Я? И я стою на мосту. Красиво! улыбнулся он. Да, протянула я. Лед как каша, вода не течет. А почему вы сюда пришли? спрашиваю я в упор. Я тут гуляю. «Ну, хорошо. До свидания», — сказала я, а сама стою. «Что ж вы не идете? «Мне в Москву. Пойду к автобусу. Километров пять пешком». «Я тоже в Москву». Мы пошли. Прошли метров пятьсот. Стоит джип. Большой, японский, серебристый. Он открывает дверь. «Садитесь». Я села, и мы поехали. «Едем молча». Вдруг он говорит очень четко. «Таня, вы самая главная, невстреченная мною женщина». Я посмотрела на него с изумлением. «А откуда вы знаете, как меня зовут?» «Вы верите в чудеса. Два часа назад меня на этот мост привели вы сами. Вы же Таня Егорова, да? Вчера я закончил читать вашу книгу». Вы писали об Андрее, а написали обо мне. Мне не удалась жизнь. У меня убывает душа, усыхает сердце. А должно быть наоборот. И в вашей книге я прочел всю свою жизнь. И на мосту я не гулял, я ждал вас. Знаете, такое бывает. Понимаешь, что немыслимо, а случается. Есть предложение. Поедемте куда-нибудь, выпьем кофе. Въехали в город. Стоим на светофоре. Ждем. И вдруг он читает стихи. Ветром шпаною отчаянно Сдернул твой красный шарф. И прикоснусь нечаянно, Память твою взорвав. Промыслом божьим гонимые Всех параллельностей суть. Кто-то еще любимая. Наш продолжает путь, но параллельностью брошены, где-то сойдутся пути. Волосы нежно взъерошены, шарфик небрежно наброшены. Все, дорогая, летим. Что это вы читаете и чей там красный шарф? Ваш, тот самый из книги и который сейчас на вас. Его зовут Сергей пьем кофе. Новый 2000-й год. Встречаю его в Финляндии. Выигрываю в лотерею первый приз. Огромное ведро с тюльпанами. Финляндия – Россия в идеале. Розовый снег, чистота. Вместо соли и песка улицы посыпаны мелким гравием. Сказка. Там же узнаю, что 31 декабря – Борис Ельцин развернулся на 180 градусов и покинул свой пост президента. Действительно, царь Борис. Только царь способен на царские поступки. Как любила повторять Мария Владимировна. Ох, Таня, скоро это время кончится. Я это уже проходила, когда был НЭП. В народе по этому же поводу сочинили четверостишие. Мы все живем в эпоху гласности. Товарищ, верь, пройдет она. И Комитет Госбезопасности запишет наши имена. У нас новый президент Путин. Очень хочется верить, даже мозги выстраивают каламбур. Перед революцией, перед катастрофой главным человеком в России был Распутин. Бездорожье, ухабы распутятся, а Путин – путь. Может и будет все путем. Мир новостей разразилась статьей Феликса Медведева о романе. На откровенно эпатирующем материале построена вся книга Егоровой, Андрей Миронов и я. Успеху книги Бешеный такой не снился никому. И дальше. Все искренние исповеди человечества будоражили людскую мораль, нравственные вековые постулаты. Исповедь Руссо и поныне, спустя 200 лет, кипятит кровь, вступающая в жизнь. Каких только имен нынче не встретишь на книжных развалах. Гафт, Андрей Вознесенский, Олег Табаков, но удач мало. А документальный роман Татьяны Егоровой написан талантливо, ярко, автор обладает легким читабельным пером. Ощущается литературная хватка думающего, образованного современника. Читателя не проведешь, скукотищу он в рот не возьмет, и бедный свой кошелек не раскроет. На такой бестелер способна только сильная натура, умеющая любить и быть любимой. Голая правда о знаменитом актере и его окружении, по-моему, подвиг и жизни, и творчества Егоровой. Автор книги Андрей Миронов и я, по-моему, счастливый человек. Она понимает, что живые нужны не только живым, но и мертвым чтобы продлить их век среди людей. Мчимся на Мерседесе по Минскому шоссе в город Брянск. За рулем Слава. Тип новый русский. Крайне обаятельный. Из него так и прет молодецкая сила, что, кажется, он может перевернуть весь мир. Скорость 190 км в час. Слава называет это давить железку. На заднем сиденье сижу я. Рядом со Славой Сергей с которым мы встретились на мосту и пьем кофе. Он предложил сопроводить меня в Брянск. Путь не близкий, город незнакомый, и лучше, если рядом будет надежный человек. Мелькают ели, голые ветки деревьев, заснеженные поля, февраль. И вот мы в Брянске, сразу обед, а через час презентация книги в самой большой библиотеке города. Там же Брянское радио, Брянское телевидение, и, наконец, я на сцене. Зал полон зрителей, все молчат. Прошу задавать вопросы, молчат. Начинаю говорить сама. Раскачала зал, люди оживились, стали задавать вопросы. Одна бойкая девица все время вскакивала с места и вопрошала. А вот у вас, Мария Владимировна, в книге получилась прижимистая, жадноватая? Скуповато была. Она с шестнадцати лет зарабатывала своим трудом деньги и знала им цену. Потом воспитание, домострой, традиции, порядок, чистота. И денег на ветер не бросали. Вот вы говорите, скупая. У Андрея в театре была одевальщица, тетя Шурочка. Александра Михайловна, старенькая, всегда приносила ему к началу спектакля чай, кофе, стирала, одевала его на сцену, заботилась о нем, такая театральная мама. И как-то все это, между прочим, я однажды рассказала Марии Владимировне. Она руками всплеснула и к телефону. Жива! Нет, не умерла, на пенсии. Тут Мария Владимировна попросила машину с шофером. Заехала в Новоарбатский гастроном, вложила в две огромные коробки самые лучшие продукты, какие только были там, и поехала к тете Шурочке на окраину Москвы благодарить за сына. Вот тебе искупая. Незаметно пролетели два часа. В конце ко мне очередь подписать книги. Потом очередь людей на возрасте с пустыми руками, без книг. У нас совсем нет денег, чтобы купить книгу, но так хочется иметь. Может быть, можно подарить? Конечно, можно. С улыбкой говорю я, тщательно скрываю чувство горечи, обиды за этих людей. На следующий день со Славой на Мерседесе путешествуем по городу. Вот Свенский монастырь, совсем разрушенный, на горе, а под ней течет река Десна ли это десна или не та, но по стечению обстоятельств тоже десна, никуда от нее не деться. Потом слава давит на железку, и мы мчимся в самое сердце Брянской области к мемориалу брянским партизанам, в непроходимую чащу леса. Перед чащей стоит кафе, перед кафе площадка из заледенелого асфальта. Мы вертимся на машине по льду вокруг своей оси. Наконец останавливаемся. Да, говорит Слава, хлопая дверью и показывая на заснеженные землянки. Думали ли они, что через 55 лет мы сюда будем приезжать на мерседесах? И повел нас на экскурсию. Наступила весна, и меня пригласили на светский раут в модный театральный клуб при театре Маяковского «Лаборданс». Стильный небольшой зал, в центре длинный стол с яствами а-ля фуршет. Постепенно стекается элита, нарядная, надушенная, заносчивая. Тихо здороваются, острят, располагаются в еле освещенных нишах стен. Вдруг появляется Валентин гафт в свете. Проходит прямо к столу, останавливается напротив меня, что-то проглатывает, вскидывает свои умные глаза, видит меня и громко на весь зал отчеканивает. «Ну ты молодец, Татьяна! Ты одна имела на это право! Ты написала гениальную книгу! Все вдруг рядом с тобой оказались карликами!» «Зловещая тишина!» Я смеюсь и чувствую очередь в спину из автоматов недоброжелательных глаз. Да, только Гафт может позволить себе такую роскошь говорить вслух все, что ему вздумается. Свободный человек. Таня, Таня, вы меня слышите? Это Зоя, Зоя Германовна, из Америки. Я прочитала вашу книгу и хочу пригласить вас в турне по Америке. А она здесь имеет ошеломляющий успех. Позвоните Виктории Токаревой, она со мной работала. Поговорите с ней». После еще десяти таких бурных звонков она заявляет мне, что мои читатели меня ждут, и завтра она высылает мне приглашение. «Зоя, спасибо, но я смогу поехать только со своим продюсером Сергеем Леонидовичем». «Э, «Нет проблем», – отвечает Зоя Германовна. Начинается подготовка. Надо сделать афиши, сдать документы на визу в Америку, придумать, как выступать. Июль. Приближается день памяти Андрея. А решетки на кладбище все нет. Наконец, 30 июля. Стоим перед могилой. Архитектор Юрий Орехов, Сергей Леонидович и я. Припаивают решетку к стеллам. Все сделано. Андрюша, Мария Владимировна, у вас все в порядке. Все вымыто, вычищено и восстановлена украденная решетка. Едем все к Юрию Орехову в мастерскую, накрываем стол и обмываем. Отпустила сердце. Андрюша, пишут очень много писем. Я хочу, чтобы ты знал, что пишут о нашей книге и о нас с тобой. Поэтому вкладываю в свое письмо письма моих читателей, твоих зрителей. Уважаемая Татьяна Николаевна, очень хочется выразить свою благодарность и восхищение вашей книгой Андрей Миронов и я. Давно не испытывала таких эмоциональных перепадов от литературы. То смех, то слезы. Вы большая умница. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие, радость, печаль, сожаление, восторг. Будьте здоровы и счастливы. Вы Божья избранница. С уважением. О, -и. Уважаемая Татьяна Николаевна, с огромной радостью прочел вашу книгу Андрей Миронов и я. Книга на меня произвела потрясающее впечатление. Давно не читал ничего подобного. Очарован книгой и вашим образом в ней. По эмоциональному воздействию могу сравнить книгу только с юношескими впечатлениями, когда в первый раз прочел сагу о форсайтах. Блестяще написано, точно и четко, все дозировано, внутренне логично, верно, легко узнаваемо и на 100% верится всему написанному. У нас в Ростове ваша книга разошлась полностью, ее нигде не видно, чтобы проверить свою реакцию на книгу давал читать ее нескольким друзьям и знакомым. Результаты такие. Все, и мужчины, и женщины, плакали над последней главой. Трое два дня не ходили на работу, так как не могли оторваться. Не обращайте внимания на крики зацепленных. Люди, в свое время совершившие подлость, должны не обижаться, что они ней сказали, а тихонько молчать. Татьяна Николаевна, похоже, вы стали основателем нового жанра в нашей литературе. Кроме всего прочего, ваша книга сделала для популяризации Андрея и создания его ореола в сотни раз больше, чем специальные полунаучные или литературоведческие книги. В общем, браво, Егорова! Молодец! Так держать! Шик Виктор Александрович. С уважением. 15.08.2000 года, завтра в 16.08 помяну вместе с вами Андрея. Уважаемая Татьяна Николаевна, я, например, не могу судить о причинах, побудивших вас написать. И вообще я не берусь и не имею права судить. Но, прочитав вашу книгу, вернее, уже в процессе, я ощутила странную зависимость от нее, как будто мне передалась ваша энергия даже звуки, запахи времен, которые вы описываете. Окончив чтение, я ощутила какую-то тоску и даже опустошенность. Я носила книгу и в метро, и на работу, словно пряталась в нее от всех и всего. Я не знаю, как выразить точно, но в вашей книге меня поражает не то, что написано, а как написано. Она вся пронизана поэтикой, музыкой, наверное... Это вашей душой? Я не знаю вас, но если это вы в вашей книге, то вы очень тонкий, богатый, редкий и счастливый человек. Я уже перечитываю вашу книгу и испытала потребность достроить хоть немного образ ее, и вас, и всего вашего. Поэтому я отправилась разыскивать Трубниковский переулок и Спаса хаос, и Кружок. Когда я была там, я подумала обо всем. Какое счастье! А вот у меня, наверное, никогда так не будет. С благодарностью. Туманова Ирина, 24 года.